но, кажется, не поверил. Рука, дотронувшаяся до ворота, дрожала. Вот что, поручик, я возвращаюсь в зал, а вы дайте ему успокоиться и запускайте. Сел на место, не глядя на Цукерчика. Объяснил Павлову, что маклер нехорош, что нужно подождать. Пусть объект выйдет в коридор. Возьму как миленького... — Вы только проследите, чтобы кто-нибудь случайно под пулю не сунулся. — Я помню, как вы тогда в Твери на вокзале брали японского агента, — с восхищением шепнул подполковник. — Я даже не разглядел, что именно вы сделали, а он, голубчик, уже лежит и только глазами хлопает. Как же мне повезло, что вы проезжали через Кельцы. Признаться, я уж думал, все, о моей службе конец. Так и вышло бы. — стал бы трясти этого несчастного Коркина, а он ни сном, ни духом. Теперь же получится, что преступление раскрыто в тот же день, и грабитель задержан. Я, конечно, доложу генералу и в министерство, что это стало возможно лишь благодаря вам, Ирас Петрович. «Ну, — Ну гл и глупо, — покривился Фандорин одновременно, наблюдая за цукерчиком и по отражению в лезвии столового ножа за дверью. — Мне это совершенно ни к чему, а вам... Карьеру делать. Почему бы не помочь приличному человеку, неплохому офицеру, в продвижении по службе? В будущем может оказаться полезно. ⁇ Что вы такое говорите? Мне чужие заслуги приписывать! ⁇ горячо начал возражать подполковник, но Ирас Петрович двинул бровями. ⁇ Внимание! ⁇ В ресторан вошел косятка и вид его фандорину совсем не понравился. Маклер уже не трясся, как Давича, но вжимал голову в плечи и чаще нужного моргал. — Черт! — Глазки бегают, — пробормотал Раст Петрович. — Будем надеяться, что сойдет за естественную для противозаконной сделки нервозность. На всякий случай отодвинулся подальше от стола, чтобы, оттолкнув стол, сразу кинуться на преступника. Ружевич, однако, глядел на приближающегося маклера безо всякой тревоги и улыбался, хотя левая рука снова сползла в карман. Косятка наклонился, о чем-то пошептались. Произошел обмен, конверт на конверт. — Загляни, пересчитай деньги, — беззвучно подсказал фандолин Но черт! Маклер сунул конверт за пазуху, не раскрыв и быстро, слишком быстро зашагал к выходу, еще и вытер рукавом лоб. — Нехорошо, — шепнул Раст Петрович, приподнимаясь. А цукерчик уже был на ногах. Правой рукой подхватил ранец Точенное лицо исказилось бешеной гримасой. В левой руке, будто сам с собою, появился кольт. — Юдаш! Юда! — крикнул убийца тонким голосом вслед Маклеру. Грохот выстрела! Плевок пламени! Дым! Косятка дернулся вперед, словно кто-то со всей силы ударил его по затылку и повалился лицом в пол. Фандорин уже бежал к кухонной двери, чтобы отсечь преступнику путь отхода. Если кинется в коридор, там его примут поручик с агентами. Но Ружевич метнулся к соседнему столу, где застыло от ужаса идиллическое семейство. Сдернул со стула золотоволосую девчушку, перебросил через плечо и попятился к кухне, быстро двигая револьвером вправо-влево. В зале многие повскакивали со стульев, и разобрать, кто тут жандарм, преступник не мог. Лишь поэтому и не стрелял. Малышка пищала, сучила ножками. — Не двигаться! — крикнул Фандорин подполковнику, и, сунувшемуся в дверь Зуеву. — Пусть уходит! Цукерчик толкнул спиной створку. Исчез на кухне. С той стороны грянул выстрел. Ираст Петрович был уже у двери, толкнул... Подалась, но плохо, что-то мешало ей открыться. Навалили Зуев и один из агентов, отворили. Под ногами, на полу, лежал кто-то грузный в белой куртке и поварском колпаке. — Не будет больше фляков, охнул поручик. — Ну, гадина! И побежал через пар и чат кухонного отсека опередив Фандорина. Тот на миг склонился над лежащим. Выстрел в упор между глаз. Ай да цукерчик! Прикрылся ребенком, убил человека, просто чтоб подпереть им дверь! Стиснув зубы, Фандорин бросился вдогонку за остальными. На перроне, слава богу, пассажиров не было. Попрятались. Однако ситуация выглядела паршиво. Преступник не успел далеко оторваться и бежал не особенно быстро, но оба офицера и агенты не решались к нему приблизиться. Девочка уже не кричала и не двигалась, должно быть, лишившись чувств. Однако стрелять было рискованно. Не дай бог заденешь. Если б иметь при себе оружие, можно было бы прострелить убийце ногу, но вооружиться Сирас Петрович не позаботился, уверенный, что легко возьмет субтильного цукерчика. Не соваться! Я сам! крикнул Фандорин, быстро догнав жандармов. Ружевич скинул руку с револьвером, быстро выстрелив четыре раза, выраста Петровича, в поручика, в одного агента, во второго. Запыхавшийся подполковник отстал и под пулю не попал. Фандорин-то от выстрела увернулся. Горячая волна лишь щекотнула в ухо, но трое остальных полетели с ног. Кегли в Кигельбане. Теперь барабан кольта был пуст. И раз Петрович уже безо всяких зигзагов рванулся вперед. Но меткий стрелок отшвырнул бесполезный револьвер, выдернул из-за пояса другой семизарядный наган, и пришлось перейти в портер. На этот раз пуля шевельнула Фандорину волосы на макушке. Пришлось немного отстать, чтобы был люфт для маневра. Следующие несколько секунд напоминали странный танец под аккомпанемент ударных. Цукерчик семеня отступал вдоль кромки перона, оборачивался, стрелял, и Раст Петрович прыгал из стороны в сторону, приседал, раз даже перекатился по бетонному настилу и считал выстрелы. Второй, третий, четвертый, пятый. И тут в лес подполковник Павлов. «В сторону!» — закричал он. Эраз Петрович, в сторону!» Хандорин обернулся и увидел, что Сергей Кириллович припал на колено, оперся локтем и целит преступнику в ноги. Сообразил, наконец. Увидел это и Цукерчик. Потратил предпоследнюю пулю на жандармского начальника. Расстояние было изрядное, шагов сорок, но снайпер не промахнулся. Павлов со стоном выронил оружие, И схватился бок. Последний заряд Ружевич берег, наводя на Фандорина на ствол, но не стреляя. Расстояние сокращалось, но меньше, чем на десять метров, с таким ловким стрелком приближаться было нельзя. Не хватит самой молниеносной реакции на станционный путь. Выехал товарняк, извещая гудком, что следует без остановки и не снижает скорости. Когда паровоз поравнялся с началом платформы, то есть оказался уже совсем рядом, Цукерчик сделал нечто невообразимое, швырнул свою живую ношу вниз на рельсы, а сам припустил по перрону со всех ног, придерживая прыгающий ранец. Еще прежде, чем сработала мысль, Рефлекторно. Эраст Петрович спрыгнул вниз быстрым движением, подхватил маленькое тельце и едва успел откатиться под настил. С грохотом и лязгом почти неразличимые одно от другого мимо проносились. Вагонные колеса, с них летела пыль, комки грязи, мелкие брызги мазута. Фандорин прикрывал собой ребенка и ждал. Пока не пронесется поезд, выбраться из-под перрона было невозможно. Девочка лежала неподвижно. Лечко было прозрачно и спокойно. раст Петрович попробовал пристроить головку поудобней, и она без усилия обвисла, как бутон на переломленном стебельке. Девочка... Не дышала. Катастрофа, Ирас Петрович! Полная катастрофа! Голый по пояс подполковник Охолы морщился. Ему бинтовали простреленный бок. Зуев убит. Шипенко убит. Зайонс убит. А этот ушел, и теперь его не найти. Это я виноват, мрачно сказал Фандорин. Недооценил чутье и безжалостность выродка. — Но я найду его. Дело принципа. — Да как вы его найдете? Как? — надрывался Павлов. — Черт! Доктор, полегче! С пропуском он перейдет границу где угодно. Пока запрос австрийцам, пока то, пока все, Ищи-свищи. Я... Частное лицо и формальностями не связан. Австрийская виза в паспорте есть. Найду. Да тут Краков близко, шесть верст от границы. Это как иголку в стоге сена. Господи, какое чудовище! Двести тысяч! Черт с ними! Но тринадцать, нет, четырнадцать убитых... Ребенка не пожалел. А, нет, это невыносимо. Уймет ее кто-нибудь наконец! Доктор, оставьте вы меня! Дайте лучше ей валериановых капель! Собеседники еле слышали друг друга. В соседней комнате истошным бабьем воем заходилась мать погибшей девочки. Приличная городская дама.